виктор глебов Некромант. мертвым мертвое глава 1 круглая комната в одной из башен дома окна которого выходили на главную площадь елгада была освещена двумя масляными лампами напоминающими сплетной из металлических прутьев луковицы они стояли на длинном дубовом столе по сторонам раскрытой книги над которой склонился молодой человек с пером в руке. Перед ним стояла небольшая чернильница, а справа лежал лист бумаги. Силуэт Элла резко выделялся на фоне дальней стены. Железный герцог сидел в просторном кресле и почти неотрывно глядел на молодого человека. «Этот язык, кротари, по сути дела даже не язык, а скорее шифр или код», говорил Ирт, не поднимая глаз от книги. Вампиры просто заменили буквы всеобщего наречия своими символами, грамматика же осталась прежней. Вначале я не думал об этом, но чем больше разбираюсь в этих письменах, тем становится очевиднее, что они не придумали ничего нового. «Значит, ты сможешь прочитать книгу Молоха?» — спросил демоноборец. «Безусловно, очень занимательное сочинение, но тебя, вероятно, интересует нечто конкретное». Ирт обернулся, вопросительно приподняв бровь. Эл кивнул. «Я хочу знать, сказано ли там, как именно Молох создал Носферату. Считается, что книгу Молоха написал хранитель. Он погиб при штурме Бальгона, один из моих воинов, Ольгерт, битвы убил его. Но мне кажется, что первой страницей свидетельствует о том, что автор Фолианта жил еще до обращения этого вампира. так ты разбираешь каратари? Совсем немного». — Да, ты прав, здесь говорится о сотворении Носферату. Даже названа дата рождения Грингфильда. Однако никаких подробностей я не нашел. — Скорее всего, Молох зашифровал их. Будь внимателен. — Молох? — Бог, создавший вампиров. Считается, что некоторые места в книге написал он. — Ты в это веришь? Эл пожал плечами. — Не знаю. Долгое время я считал, что демоны и темные боги — выдумка но затем понял, что, судя по всему, они существуют. Возможно, их тоже породила звезда. Но не факт, у меня только теории и предположения. Хотелось бы проверить их, но едва ли это осуществимо. В конце концов, я всего лишь человек». ирт так не считал, но спорить не стал. «Если в книге есть фрагменты, зашифрованные Молохом, то придется перевести весь фолиант», — сказал он. «Пусть так». «Мне нужно знать, как вдохнули жизнь в этих мертвецов. Да еще так, что они могут создавать себе подобных. У некоторых других тварей тела живые, хотя души и нечеловеческие. Но я не могу понять, как Молох сумел сделать расу мертвецов, наделенных такой силой. Это действительно внушает!» Эл запнулся, подбирая слово. «Восхищение?» — подсказала Ирк. — Нет, скорее уважение, хотя, конечно, я не испытываю ничего подобного ни к каким порождениям звезды. — Парадоксально звучит. — Пусть звучит. — Зачем тебе знать, как Молох сделал это? Хочешь последовать его примеру? — Возможно, когда-нибудь потом. Но сейчас меня интересует, как оборвать ту нить, что соединяет тела Носферату с миром живых. Поднявшись с кресла, Эл прошелся по комнате. Почему они не разлагаются? Вот чего я никак не могу понять. От них несет мертвичины, их дыхание источает могильный холод, и при этом они совсем не похожи ни на зомби, ни на разупокойных». Демоноборец положил руку на плечо Ирду. «Ищи, мой друг, переведи эту книгу и узнай, почему на Носферату продолжают жить, когда все говорит за то, что они должны умереть и рассыпаться в прах». «Постараюсь» кивнул Ирт. Он мог бы добавить, что Димоноборис только что описал самого себя, но не стал говорить и этого. «У меня дела», — Эл направился к выходу. «Я распоряжусь, чтобы тебе прислали ужин и вино». «И бумагу», — добавил Ирт. «Конечно». Кивнув, некромант вышел из комнаты и плотно притворил за собой дверь. «Никого не впускать, не позволять выносить фолиант». Бросил он четверым охранникам, вытянувшимся при его появлении. Эл вышел на террасу, с которой открывался вид на внутренний двор. Там в свете месяца стояли огромные деревянные каркасы, похожие на ощетинившиеся ребрами скелеты невиданных животных. Длинные и сине черные тени ложились на землю, создавая фантастическое кружево. Вокруг виднелись одноэтажные постройки с плоскими крышами, из труб которых тянулись тонкие струйки дыма. Здесь жили рабочие, которые никогда не выходили за ограду. И они выполняли для некроманты секретную работу. В дальнем конце двора стояли кузницы, лесопилка и другие мастерские. В воздухе пахло краской, лаком, опилками и металлической стружкой. Днем здесь стоял шум, и многие пытались выяснить, чем занимается железный герцог. Но он отговаривался, ссылаясь на то, что готовит сюрприз. Штабеля древесины лежали в углу возле ограды, накрытые тентом. В длинном сарае были свалены горы бронзовой руды. Из нее выплавляли листы толщиной 2 дюйма размером 8 на 10 футов. Они, уже готовые, лежали в отдельном бараке без окон, запертые тяжелым засовом и навесным замком. По двору расхаживали хорошо вооруженные часовые. Демоноборец вдохнул морозный воздух и вернулся в дом. Пора было принять укрепляющую ванну. Эл чувствовал, что противостояние с вампирами не закончено, а значит, ему понадобятся силы. Вероятно, довольно скоро. Глава вторая. Вейдель проснулся в полночь и разбудил Телона. Они вышли из пещеры и остановились возле неподвижно сидевшего отшельника. Старик был мертв. Из его груди торчал обломок стрелы. Видимо, убийца пытался выдернуть ее, но наконечник слишком крепко засел в теле, и тогда лучник обломил оперение, чтобы по нему нельзя было вычислить стрелявшего. «Почему старик не подал сигнал?» — спросил Телон, разглядывая мертвеца. «Не успел?» «Скорее всего», — отозвался Вейдель, осматривая погруженный в тишину лес и втягивая ноздрями ночной воздух. Смесь разнообразных ароматов и зловоний были для него как открытая книга. Теперь нам трудно будет найти дорогу в Кармардун. Во всяком случае, старик показал направление. Придется идти через скорбные топи одним. «Едва ли», — заметил Вейдель. «Тот, кто спустил тетиву, наверняка где-нибудь неподалеку. Не знаю, почему он не вошел в пещеру, но это непростой грабитель». «Почему? Он даже не обыскал тело. «Думаешь, он последует за нами, хозяин?» «Не знаю, но, скорее всего, у него должен быть какой-то свой интерес. Если ты человек, то нам нечего бояться его, так ведь хозяин?» «Вероятно». «А где лошади?» — воскликнул Тело оглядываясь «Проклятие! Их увели!» «Само собой, но наши ночные гости совершили ошибку». «Какую хозяин?» Вместо ответа Вейдель указал на следы копыт. Цепочка полумесяца сбегала по холму и сворачивала на юг. «Мы пойдем по ним?» — спросил Телон. Еще не решил. С одной стороны, хотелось бы узнать, кем были наши ночные гости, но с другой — нельзя терять время. Молох ждет нас в Кармардуне. Они могли далеко уйти, — заметил Телон. «Все же мы попробуем», — сказал Вейдель, помолчав. «Вероятно, мне удастся зачаровать их, а нам понадобятся воины когда мы пойдем через топик. «Ты уверен, что сможешь сделать это, хозяин? Что, если эти существа не люди и не поддаются твоему дару?» «Это мы тоже узнаем», — ответил Вейдель, решительно направляясь в ту сторону, куда уходили следы. Телон последовал за ним, и через несколько минут они вошли в чащу хвойного леса. Вокруг царила тишина, только время от времени какая-нибудь ночная птица, потревоженная путниками, перелетала на соседнее дерево. Вейдель думал о том, что теперь, когда нарушен старый уклад жизни и многие доблестные воины из рода вампиров погибли, должно начаться именно то настоящее служение, ради которого он был создан. Кровавый бог призвал его, он ждет в Келтебруне. Армия на Сферату соберется вокруг него и ринется на врагов, сметая все на своем пути. Людям придется признать власть Молоха в прежнем величии и славе, вернувшегося на землю. Теперь всё будет по-другому. Пробил час славы. Водушевлённый, Вейдель глубоко вздохнул и огляделся. Вокруг по-прежнему царила сырая тишина, только воздух стал более затхлым и спёртым. «Похоже, мы приближаемся к болотам», — заметил он неуверенно. «Мне, правда, казалось, что они дальше». «Топи полны мутантами порождениями звезды», — с тревогой заметил Телон. «Не бойся», — сказал Вейдель, — «они для нас не опасны». Вампиры прибавили шаг и вскоре вышли на берег небольшого озера, вода в котором была тёмной и маслянистой. В ней не отражались ни луна, ни звёзды, словно бездна разверзлась перед ночными путниками. «Что это, хозяин?» — спросил Телон, опускаясь на корточки и зачерпывая горстью воду. «Не стоит», — хотел одёрнуть его в эдель, но не успел. От руки на сферату повалил густой дым, кожа вместе с плотью мгновенно слезла, а кости рассыпались в прах. Телон вскрикнула, недоуменно уставился на обрубок. «Здесь нам не пройти», — покачал головой Вейдель, не обращая внимания на растерянные взгляды Телона. «Придется обходить». Он оценивающе оглядел густые заросли колючего кустарника и толстые деревья, росшие вдоль берега озера. «Хотя это будет нелегко», — добавил он. «Господин, успокойся, твои пальцы скоро восстановятся. Не забывай, что ты вампир». «Да, хозяин». Телон послушно опустил руку. «Что будем делать?» «Следы обрываются на берегу», проговорил Вейдель задумчиво. «Значит, перебраться через озеро все же можно», он огляделся. «Для начала нужно выяснить, все ли, что попадает в озеро, ждет такая же участь, как тебя». С этими словами Вейдель подобрал с земли камешек и бросил в воду. Описав широкую дугу, тот упал и сразу исчез. Ни кругов, ни ряби. Маслянистая поверхность не шелохнулась. «Камень мог просто утонуть», — заметил Телон. Его рука уже начала восстанавливаться, и за обрубка медленно появлялась кость. «Верно», — согласился Вейдель, — «нужно что-нибудь другое». Поискав глазами, он заметил на земле тяжелую ветку. «Брось ее», — велел он Телону. Тот послушно исполнил приказание. Дерево упало на поверхность с влажным шлепком и осталось лежать, не двигаясь. «Никакого дыма не было». «Отлично!» — Вейдель удовлетворенно кивнул. «Построим плод!» «Господин, я тут подумал кое о чем». «О чем же? Как пересекли это озеро те, кому преследуем?» «Возможно, так же, как это собираемся сделать мы», — ответил Вейдель, извлекая из ножен меч. Телон обнажил морской кортик. «Это сильно задержит нас, господин», — заметил он нерешительно. «Молох ждет?» и прав», — сказал Вейдель, подумав. «Погоня не стоит гнева кровавого бога. Идем назад». Они повернулись к озеру спиной, и в этот миг послышался громкий всплеск. Вампиры мгновенно развернулись и увидели, как с неба на них стремительно падает нечто огромное, низвергающее потоки воды. Это существо явно выпрыгнуло из озера, намереваясь раздавить пришельцев, потревоживших его покой. Глава третья. Вейдель бросился в сторону, но упал, сбитый с ног, жестким плавником. Разбрасываемые чудовищем брызги прожигали кожу, плоть, даже кости. Весь мир превратился в боль. Оглушенный новым ударом, Вейдель откатился в прибрежные заросли. Приподнявшись на локте, он увидел перед собой гладкий, темно-зеленый с разноцветными разводами бок существа. Он подрагивал, переливаясь в лунном свете, отчего чешуя то вспыхивала, то гасла. Вейдель попытался встать на ноги, и тут огромное, покрытое костяными пластинами, шипами и наростами, голова монстра повернулась к нему, жадно раскрыв усеянную тонкими длинными зубами пасть. Где-то в глубине зева светились едва заметные огоньки. Из глотки чудовище пахнуло тиной и падалью. Вейдель подпрыгнул, уцепился за ветку ближайшего дерева. Он оказался довольно высоко над землей, но костяные спинные плавники зверя колыхались перед его лицом. Вампир подтянулся и уселся на ветку верхом. Чудовище потеряло его лишь на миг. Чуть развернувшись, оно занесло свою когтистую лапу, и только еще один прыжок спас Вейдель от мощного удара. Соединенные перепонками пальцы ободрали кору, обнажив светло-желтый ствол дерева. Раздалось низкое недовольное рычание, и чудовище начало подниматься на задние лапы. При этом оно опиралось на массивный хвост, увенчанный рядом острых шипов, конец которого бил по черной воде озера. Вейдель оказался футов на десять выше монстра. Понимая, что следующий удар скорее всего просто повалит дерево, он оттолкнулся от ветки и перелетел на спину чудовищу, ухватившись за выступ плавника. Легко перебежав по чешуйчатой коже, Вампир оказался возле огромной головы. Зверь зарычал и поднял лапы, чтобы сбросить его, но Вейдаль оказался быстрее. Выхватив семирак, он промчался по усеянной костяными щитками морде и погрузил клинок в мутный глаз, глубоко утопив в нем рукоять и кисти обеих рук. Монстр взвыл и, на удивление высоко подпрыгнув, перекувыркнулся в воздухе и шлепнулся на землю спиной. Вейдель едва успел выдернуть меч и спрыгнуть на крону ближайшего дерева. Ударившись о несколько веток, он с трудом ухватился одной рукой за толстый сук и повис среди листвы. Внизу билось чудовище. Хвост сметал кусты и перебивал стволы ближайших деревьев. Справа и слева тяжело и величаво падали сосны, рушились вниз мохнатые верхушки ели Вейдель перепрыгнул на соседнее дерево, чтобы оказаться подальше от умирающего зверя, и услышал негромкие возгласы, доносившиеся с нижних веток. Приглядевшись, он рассмотрел одетых в зеленой лохмотье людей. Они были маленького роста, но на гномов не походили. Легкие кожаные шлемы защищали их головы, а за плечами висели большие луки колчаны, полные стрел. Они с тревогой и интересом наблюдали за агонией монстра. Вейдель заметил среди них три фигуры, одетые иначе, чем остальные, в длинные темные хламиды, разрисованные красными и желтыми знаками. В руках эти люди держали узловатые посохи, другого оружия у них не было. Они бормотали что-то, едва шевеля губами, то ли молились, то ли читали заклинания. Присмотревшись, Вейдель разглядел, что оперение на стрелах лучников ярко-оранжевого цвета. Без сомнений, оставлять столь приметную улику на трупе никто не стал бы. Так что, похоже, перед вейделем были убийцы старика-отшельника. Удовлетворенно улыбнувшись, он неслышно пополз вниз по стволу, не сводя глаз с фигур колдунов. Он решил, что они должны знать больше, чем простые воины. Однако, как неосторожен был вампир, чьи-то зоркие глаза сумели заметить его прежде, чем он подобрался достаточно близко, чтобы неожиданно напасть на коротышек. Раздался тревожный возглас, и десятки глаз устремились на него. Луки мгновенно легли в ладони, с тихим шелестом стрелы покинули колчаны и отправились в цель. Ни одна из них не попала в Вейделя. Вампир легко перелетел на соседнее дерево и устремился к цели. Колдуны не пытались бежать. Они выставили вперед свои посохи и забормотали заклинания — Желтые искры метнулись к Вейделю, ему пришлось спрыгнуть на землю. Он избежал магической атаки, но едва его ноги коснулись валежника, пять стрел легко вошли в его тело со всех сторон. Вампир изогнулся от боли, но помчался вперед, туда, где сгрудились колдуны. За несколько секунд, преодолев разделявшее их расстояние, он тремя сильными короткими ударами выбил из рук волшебников посохи и прикончил двоих из них, сломав им шеи. Третий попятился в ужасе, глядя на смертоносного противника. Вейдель оглушил его ударом кулака и, взвалив на плечо, бросился в чащу. Вдогонку просвистело несколько стрел. Часть вонзилась в деревья, другие — в землю. Послышался короткий повелительный оклик, и выстрелы прекратились. Вейдель понял, что жители скорбных топий боятся попасть в своего колдуна. Вскоре он обнаружил тропу, по которой они с Телоном пришли на берег озера. погони можно было не опасаться. Вампир бежал слишком быстро, чтобы простой смертный мог догнать его. Уложив бесчувственного пленника на траву, Ведель опустился рядом на колени и, стиснув зубы, выдернул из тела стрелой. Затем он сосредоточился и мысленно позвал Телона, способ которым пользуются хозяева, чтобы связаться с находящимися на расстоянии слугами. Отклик донёсся почти сразу. Значит, бывший шкипер уцелел, сумев увернуться от чудовищного зверя. Вейдель велел ему возвращаться к пещере, в которой они ночевали, а затем взвалил колдуна на плечо и отправился туда же. Глава 4 Возле пещеры он нашёл Телона. Вампир был ранен стрелами и обожжён брызгами озёрной воды. Покрытая язвами кожа посинела и висела лоскутами. Впрочем, процесс регенерации уже начался, и на Сферату почти не чувствовал боли. «Что это за тварь?» — проговорил он, едва завидев Вейделя. «Думаю, местный колдун», — отозвался тот. «Да нет, я имею в виду чудище из озера». «Понятия не имею», — честно признался Вейдель. «Никогда ни о чем подобном не слышал. Но мы в Кармардуне, а здесь полно всякой нечисти. Думаю, многие сочли бы, что мы еще легко отделались». Телон мрачно усмехнулся и взглянул на свою руку, на которой уже начали расти пальцы. Тем временем Вейдель положил своего пленника на землю. «Откуда он взялся, хозяин?» — поинтересовался Телон, переключая внимание на него. «На берегу были наши гости», — отозвался Вейдель, пытаясь привести колдуна в чувство при помощи пощечин. «Ты их не видел?» Телон отрицательно покачал головой. Я едва успел откатиться в кусты, — сказал он, — когда тварь обрушилась на нас. В это время шаман пришел в себя. Он раскрыл глаза, и в них быстро появилось выражение ужаса, когда он увидел вампиров. «Кто ты такой?» — спросил Вейдель, встретившись с ним взглядом и применяя очарование, чтобы подчинить волю колдуна. Пленник пробормотал что-то на неизвестном Вейделю языке. Но Сферату досадливо поморщился. Он не мог отдавать шаману приказаний, и это делало похищение колдуна бессмысленным. «Так мы от него ничего не добьемся», — пробормотал Вейдель. «Ты понимаешь всеобщее наречие?» — спросил он пленника на всякий случай. «Мне придется убить тебя, если нет». Какое-то время колдун молчал, а затем нехотя ответил, сильно коверкая слова. «Я понимаю тебя». Вейдель облегченно вздохнул. «Ты слышал мой вопрос? Кто ты такой? Шаман своего народа?» Пленник кивнул. «Как вы себя называете?» «Иссары». «Вы живете в лесу?» «В скорбных топях». «Где ваши дома?» «Нет домов. Живем в пещерах». «Там!» — шаман неопределенно махнул рукой. При этом на его лице отразилась мука от того, что ему приходилось помимо воли открывать незнакомцу тайны своего народа. «Вас много?» продолжал допрос Ведель. «Около четырех сотен давно не считали». «Кто вами управляет?» «Верховный шаман Тубарк». «Сегодня он был с вами озеро?» Пленник отрицательно покачал головой. «Никогда не выходит из храма, всегда внутри, разговаривает с богами, потом передает остальным членам племени их волю, приносит жертвы, чтобы умилостивить всемогущих». «Чудовище из озера, вы управляете им?» «Нет. Зачем вы заманили нас к нему? Мы предположили, что вы потревожите его. Так и случилось. Хотели, чтобы оно нас убило? Да. Зачем? Чужеземцам не место на нашей земле. Боги не любят этого. Они карают нас, если мы допускаем... «Где наши лошади?» — перебил его Вейдель. «Они живы?» «Они в озере. Мы не пользуемся такими животными. Но вы знаете, для чего они служат?» Шаман кивнул. «Некоторые люди ездят на них. Почему вы не убили нас, когда мы ночевали в пещере? Думали, что вас убила обезьяна, не могли понять, почему она пощадила лошадей. Потом увидели, что вы живы. И тогда решили заманить к озеру? Да. А что вы сначала хотели сделать с лошадьми? Принести в жертву богам, чтобы они видели, что мы храним границы их владений? Кому вы поклоняетесь? «Ваарану, Намирру, Даорму!» — начал перечислять шаман, но Вейдель перебил его. «Кто такой варан «Великий бог! Огромный зверь с лапами медведя, телом рыбы, пастью волка и хвостом крысы! Он живет на семи дубах в центре скорбных топий!» Вейдель на какое-то время задумался. «Ты знаешь это место?» «Верховный шаман водил меня однажды». «Ты покажешь нам туда дорогу», — решил Вейдель. «Но зачем?» — воскликнул он. «Это тебя не касается», — ответил Вейдель, нахмурившись. Колдун был силен. Он не до конца попал под власть Вейделя, и вампира это беспокоило. Придется внимательно смотреть за ним и убить, как только в проводнике отпадет необходимость. Глава пятая. В ту же ночь Вейдель, Телон и Шаман двинулись через скорбные топи на север где, по словам пленника, обитал Вааран. Постепенно лес становился гуще и темнее, ветви смыкались над головами, едва пропуская тусклый лунный свет. Потянуло сыростью и запахом гниения. Шаман замедлил шаг и, указывая вперед дрожащей рукой, в благоговейном ужасе прошептал. — Он там! Не ходите к нему! Великий Вааран поглотит вас! Вместо ответа Вейдель подтолкнул пленника вперед. И тот покорно пошел дальше, однако из глаз его катились слезы, а сам он дрожал от страха. Через несколько минут деревья неожиданно расступились, и вампиры с колдуном учитились на берегу топкого, затянутого желтой-зеленой ряской озера, в центре которого виднелся островок. На нем росли огромные деревья, переплетшие ветви на манер шатра, на котором покоилась бурая туша варрана. Головы чудовищного бога видно не было, однако длинный крысиный хвост свешивался до самой воды. Шаман повалился на колени и, упершись лбом в землю, начал бормотать молитвы. Наверное, умолял великого бога пощадить его. — Замолчи! — Вейдель крепко сдавил основание шеи колдуна, и тот, жалобно пискнув, прекратил стинание. — Говори, как добраться до острова. Шаман выпучил глаза в суеверном ужасе. — Не знаю, мы никогда не делали этого, — прошептал он. — Торгаться в жилище Ваарана запрещено. — Но сам-то он покидает остров. — варан великий могуч. Что ему стоит преодолеть какое-то озеро? — Что ж, раз нет возможности нам перебраться к твоему богу, придется ему самому прийти сюда, — решил Вейдель и громко крикнул. Шаман вжался в землю. Телон тоже выглядел испуганным. Однако на Вааррана произошедшее не произвело никакого впечатления. Ни один мускул его гигантского тела не дрогнул. Вероятно, бог просто не слышал окрика. Тогда Вейдель вел тылону шаману тоже кричать. Они орали довольно долго, пока наконец Ваарран не пошевелился. Бог поднял голову и осмотрелся. Заметив на берегу человеческие фигурки, чудовище хлестнуло по деревьям хвостом, отчего в воду полетели обломанные ветки а затем лениво приподнялось на передних лапах. Волчья морда с раскосыми горящими глазами отвернулась. Ваарран широко зевнул, выпустив в воздух густое облако пара, а затем резко поднялся и встряхнулся, разгоняя скопившийся вокруг туман. «Хозяин, ты сможешь починить его?» — нервно спросил Телон. «Да, конечно», — отозвался Вейдель. «К счастью, это всего лишь животное, уродливое и большое, но...» Лицо шамана побледнело от изумления, а затем гневно вспыхнуло, когда он понял, какое было произнесено кощунство. «Варан — не животное!» — перебил он. «Это великий бог!» Вейдель не дал ему заговорить. Он врезал ему по лицу, так что из носа шамана брызнула кровь. Сам же уставился на чудовище, надеясь, что чары подействуют. Варан тем временем потянулся и прыгнул в воду, взметнув в фонтан брызг и тиной. Поднятая им волна выплеснулась на берег до пояса намочив стоявших на нем вампиров и их пленника. Чудовище быстро приближалось. На какое-то мгновение Вейдалю пришла в голову мысль, что оно идет ко дну. Вот варан положил передние лапы на берег и начал вытаскивать свое огромное тело. С шерсти стекала вода, крысиный хвост бил по остаткам тины, расшвыривая их во все стороны. Тылон попятился, не сводя глаз с чудовище недавняя встреча с озерным монстром научила новоиспеченного на сферату с опаской относиться к неведомым созданиям вэйдель поймал взгляд монстра это все что требовалось вампиру чтобы наложить чары прошло секунд пять прежде чем на сферату понял что колдовство удалось чудовище остановилось переминаясь на берегу словно не решалось ступить дальше. дальшеей его распорядился вэйдель указывая телону на распростершегося шамана «А он мне больше не нужен Вампир шагнул к пленнику, сел на корточки и впился зубами ему в горло. Раздался тихий хруст, из артерий толчками ударила кровь. Колдун слегка дернулся, его глаза закатились, и через несколько мгновений с тихим стоном умер. Когда Телон закончил утолять голод и поднялся, вытирая губы тыльной стороной ладони, тело шамана походило на обтянутый белой кожей скелет. «Отнеси нас в Кармардун!» — проговорил Вейдель, глядя в Ваарану в желтые горящие глаза. «Мы поедем на твоей спине!» Чудовище низко зарычало и опустилось на передние лапы, положив массивную уродливую голову на берег. Вампиры вскарабкались на него, цепляясь за длинную серо-бурую шерсть. Когда они устроились на загривке Ваарана, Вейдель похлопал монстра ладонью и приказал. «Неси нас туда, где собираются тучи! На север!» Гигант вздрогнул всем телом, поднялся, развернулся и двинулся по направлению к Кармардуну, ломая деревья и оставляя за собой цепочку глубоких следов, больше походящих, на глубокие ямы. Глава шестая. Твердую от мороза землю покрывал тонкий слой серебристого иния. Бурая трава ломалась под ногами, а колючие кустарники, когда их задевали ногами, рассыпались, превращаясь в бурую пыль. Небо темнело над головами Вейделя и Телона, готовые в любой момент разразиться дождем. Изредка у горизонта вспыхивали паутины молний, но гром не долетал до пересекающих степь вампиров. Впервые Вейдель подумал о том, что толком не знает дороги в Келтебрун, замок, властелином которого он стал после смерти Грингфильда. Конечно, как любой вампир, он знал ответы на вопросы, служившие паролем но не был уверен, что сможет отыскать стражей, которые должны открыть ему порталы, защищавшие замок от чужаков. Пейзаж вокруг не менялся вот уже несколько дней, и казалось, что конца не будет этой сухой безжизненной степи. Вейдель взглянул на небо и понял, что через три четверти часа рассветет. Нужно было искать убежище, но где его найдешь посреди пыльной, промерзшей насквозь пустыни? «Нужно копать», — решил он, останавливаясь. Зароемся в землю, чтобы укрыться от солнца. «Хозяин, посмотрите, к нам что-то летит!» Вейдель взглянул на небо, куда указывал тылон. Низко над землей, быстро увеличиваясь в размерах, летело существо, походившее на человека с громадными кожистыми крыльями. В какой-то момент Вейдель решил, что прародитель ожил и направляется к ним. Но он знал, что Грингфельд погиб. Летевший тем временем приблизился достаточно, чтобы Вейдель узнал в нем своего ночного гостя Дарона. Насферату сделал плавный круг и опустился на спину Ваорана. В тот же миг его крылья свернулись и исчезли за спиной. Дарон поклонился. «Я послан Молохом, чтобы проводить тебя. Ты готов?» «Разумеется», — ответил Вейдель коротко. «Веди нас!» «Могу я узнать, что это за животное, на котором вы оба едете?» спросил дарон с любопытством разглядывая варана я таких раньше не видел одно воинственное племя встретившееся нам по дороге в кармардун почитал его богом и поклонялось ему а на самом деле это просто зверь порожденной магией черной звезды он разумен спросил Дарон, усаживаясь на загривке варана шестствовавшего с угрюмой величавостью не думаю во всяком случае даром речь не надеён проще многие создания пустыши довольно сообразительны. — Как тебе удалось хм, приручить его? — Благодаря дару. — Очарование? — Именно. Куда мы направляемся? Вейдель решил сменить тему на более важную. — К тому лесу. Дарон указал на темнеющую вдали стену из сосен и елей. — Скоро рассвет, — заметил Телон. — Нам нужно укрыться. — Там мы найдем убежище, — пообещал Дарон. — Хорошо, как скажешь. Вейдель направил Ваорана к лесу. Некоторое время они ехали молча. Небо над деревьями начало светать, и вампиры забеспокоились. Вейделю лес не казался таким уж надежным укрытием, а времени, чтобы подыскать что-нибудь более подходящее, не оставалось. «Нам сюда», — сказал Дарон, указывая на едва различимую тропинку, мелькающую среди деревьев. «Едва ли твой жеребец протиснется через эту чащу», — добавил он. Стволы стоят плотно, а на пути то и дело попадаются глубокие болота. Кроме того, деревья здесь не любят, чтобы их тревожили. Нужно быть очень осторожным, путешествуя по Кармардуну. «Мы оставим Ваарана здесь», — решил Вейдель. «Думаю, больше он нам не понадобится». «Тогда следуйте за мной», — ответил Дарон. Вампиры спустились на землю и вошли в лес. Вааран издал им вслед протяжный рейк, но они не обратили на зверя внимания. Чаще было сыро и душно. По влажной земле стелился молочно-белый туман. щетно Вейдель старался уловить привычные для ночного леса звуки — шорохи, крики птиц. Не было животных запахов, словно звери не обитали здесь. Только скрип ветвей и легкий шелест иголок наполнял спертый воздух. Однако, скольни густым был лес, через час ели и сосны расступились, и Вейдель с Дароном учутились перед залитым лунным светом гранитным утесом. На высоте пятнадцати футов посреди широкого выступа виднелась огромная чёрная масса. Зоркие глаза Вейделя видели, как размеренно вздымается спина существа. «Это страж», — сказал Дарон негромко, однако безо всякой опаски. Он, видимо, был уверен, что обитатель утёса бодрствует. «Он охраняет первый портал, и пройти мимо него просто так нельзя. Вход замаскирован, так что пытаться отыскать его непосвящённому бесполезно». «Я знаю». — ответил Вейдель. — Но мы пройдем. По праву слуг кровавого бога. В этот миг на фоне темной дышащей массы зажегся яркий синий огонек. Страж открыл один глаз. Существо поднялось и потянулось с видимым наслаждением. Раздался протяженный стон, к которому примешивалось урчание. Вейдель увидел, что больше всего существо походило на огромного льва, только на звериной шее сидела женская голова с тонкими чертами лица и смуглой кожей. Острые, точные иглы-зубы, обнажившиеся во время приветливой улыбки, которую страшно градила Дарона, мгновенно превращали красивое лицо в морду чудовища. — Мы приветствуем тебя, — проговорил Дарон, выступая вперед. — Кто твой спутник? — лениво спросила полуженщина-полулев, окинув Вейделя рассеянным взглядом. — Повелитель Бальгона и бруна Вейдель Ара Грингфельд, — представил Дарон. «Вот как!» — в голосе стража не было и тени удивления. «Значит, его прародитель умер?» к «Великой скорби!» — отозвался Дарон, склонив голову. «И ты хочешь занять свое место в крепости?» — спросила страж Вейделя. «Его призвал кровавый бог!» — ответил за него Дарон. «Молох ждет!» «Меня зовут Сфинкс!» — произнесла стража, отчетливо глядя на Вейделя. «Запомни это!» «Нам нужно пройти», — сказал Дарон. «Тогда начнём». сфинкс лениво зевнула, сверкнув рядом смертоносных зубов. «Ты знаешь порядок», — обратилась она к Вейделю. «Я буду задавать вопросы, ответы на которые сообщаются всем вампирам во время инициации, так что ответить на них тебе не составит труда. Слушай». «У нас нет на это времени», — остановил её Вейдель. «Я знаю, что есть иной способ». Сфинкс возрелась на него, чуть прищурившись. — Да, если ты действительно князь Бальгона, — произнесла она наконец. — Я покажу тебе, — Вейдель отступил на шаг от Дарона и чуть расставил руки. Глава седьмая Он прикрыл глаза, и через несколько секунд его ладони засветились. Их словно окутал желтый искрящийся огонь. Он распространялся вверх, охватив плечи, корпус, спустился по ногам и, наконец, запылал вокруг головы на сферату. Когда Вейдель открыл глаза, в воздухе перед ним начал возникать шар, состоящий из множества переплетенных энергетических нитей. Внутреннего возника затрепетал большой нетопырь. Видение окрасилось в красный цвет, вспыхнуло и пропало. Свечение вокруг вампира исчезло, и Вейдель выжидающе уставился на стража. «Можете идти», — сказала Сфинкс, начертав когтем на скале какой-то знак. Весь ее вид при этом выражал скуку. Камень разошелся, открыв проход в узкий тоннель. Когда вампиры переступили порог, он сразу же закрылся, и стало совсем темно. Но Вейдалю, Дорону и Телону это не мешало, они прекрасно видели во мраке. От стен веяло сыростью, в лицо дул холодный ветер. На полу и потолке виднелись соляные наросты, и поблизости была вода. Пахло спорами плесени, которая светящимися гроздями и пятнами попадалось повсеместно. — Что это было? — спросил Дарон. — Знак прародителя, — ответил Вейдель. — Он переходит по наследству. Никогда о таком не слышал. И не должен был. Через некоторое время на Носферату вышли в большую пещеру, своды которой терялись во мраке. В центре покоилось Агатово-Черное озеро. Сверху в него с гулким плеском падали тяжелые капли. На камнях и стенах виднелись узоры иния. Повсюду лежал прозрачный, словно горный хрусталь лёд. — Нам точно сюда? — спросил Телон с сомнением. — Скоро мы встретим проводника, — ответил Вейдель, вглядываясь во тьму. — Смотри, — он указал вдаль. Телон увидел постепенно увеличивающееся пятнышко трепещущего света. Вскоре вампиры разглядели большую лодку с высоким загнутым носом и крутыми бортами. Ею правил высокий человек в чёрном балахоне. Он погружал в воду длинное весло и с силой отводил его назад. У него было бледное вытянутое лицо и глубоко посаженные глаза, скрытые в тени. Огонёк оказался привязан к мачте масляным фонарём. По мере приближения лодки становилось ясно, что и она сама, и человек значительно превышали обычные размеры. — Это он проводник? — спросил Телон. Вейдель кивнул. Сам он никогда здесь не был, но точно знал, что вампиров через озеро переправляет проводник. Но с лодки со скрежетом ткнулся в каменистый берег озера, и гребец, не раскрывая рта, сказал. «Я страж этого озера, меня зовут Харон. А вы кто такие, что здесь делаете?» «Я князь Бальгона из клана Грингфельда, я ищу Кёлтыбрун», — ответил Вейдель. Он помнил, что с существами, охранявшими проход к тайному убежищу вампиров, следует разговаривать как можно яснее. «Если вы хотите переправиться через озеро, то должны заплатить пошлину», — сообщил Харон. «Я знаю», — Вейдель кивнул. «Я покажу тебе знак». Проводник отрицательно покачал головой. «Тогда пройдешь только ты. Твои спутники останутся здесь». «Сфинкс пропустила нас». «У нее своя миссия». Вейдель переглянулся с Телоном и дороном «Ладно, что от нас требуется?» — спросил он. «Я буду задавать вопросы. Того, кто правильно ответит, я перевезу на другой берег озера. Мы слушаем». «Боги хранят этот путь», — проговорил Харон распев «О них и будут вопросы. Первый я задам тебе», — он указал на Телона. «Скажи мне, кто это, С собственной тенью сошелся, мир зачав и все сущие в нем?» Вампир не знал ответа, но голос Вейделя, неожиданно возникший в его голове, подсказал. «Ра, бог Нила!» «Ра, бог Нила!» — повторил Телон. «Правильно!» — Харон одобрительно склонил голову. «Теперь ты!» — он кивнул Вейделю отвечай кто с мировым змеем сражался что лежит на дне океана опоясывая землю тор бог севера ответил на спирату верно страж перевел взгляд на дарона твоя очередь не готов отозвался тот кто солнце пожрал и стал небесным конем для верховного бога гаруда ответил дорон Харон удовлетворенно кивнул садитесь в лодку сказал он я переправлю вас глава восемь створки пещеры распахнулись перед вампирами натреем ударили резкие порывы колючего ветра наполненного снегом в юго носило поравнение белые смерчи кругом бушевал настоящий буран небо нависало беспросветным черным куполом скрывая звезды и луну казалось земля здесь намного футов вглубь пронизана холодом Вокруг царила темнота. Создавая Келт и Брун, Молох постарался, чтобы вампиры чувствовали себя в безопасности, и наложил заклятие, удерживающее над крепостью тучи. «Смотри!» — воскликнул Дарон, указывая вперед, где среди снежных вихрей возвышался огромный темный замок. Узкие шпили венчали квадратные башни, соединенные прямыми мостами. По периметру шла зубчатая стена. Всю эту конструкцию держали четыре каменных атланта, обращенные друг к другу спинами. «Надо подойти ближе», — сказал Дарон, — «там нас ждут». Вампиры двинулись вперед и шли, пока не очутились возле ступни одного из атлантов. «Что дальше?» — спросил Вейдель, поражаясь фантастической постройке. Несмотря на то, что эта крепость принадлежала ему, сам он никогда прежде не бывал в ней. Вместо ответа Дарон пошевелил губами, и Вейдель понял, что его проводник использует зов. Через мгновение с Бурана появился невысокий Носферату в длинном плаще на меху. Окинув их внимательным взглядом, он почтительно поклонился Вейделю. — Я рад приветствовать повелителя, — проговорил он. — Позволь проводить тебя к великому Молоху. Он давно ждет тебя. — Я прибыл сюда, чтобы служить кровавому богу, — ответил Вейдель. — Меня зовут Фессан, — представился вампир. — Я служил еще прародителю. «Буду рад, если сочтете возможным оставить меня при прежних обязанностях. Прошу сюда С этими словами он присел на корточки и быстро раскидал снег перед собой. Вейдель увидел большое бронзовое кольцо. фисан взялся за него одной рукой и открыл крышку потайного люка. «Это единственный путь в Келтыбрун», — сказал он, отряхиваясь и указывая на черный провал. «Тут есть лестница». Дарон первым подошел к лазу и начал спускаться. За ним последовали Вейдель и Телон. Фиссан, шедший последним, захлопнул люк. Сразу стало чрезвычайно темно, но это не мешало вампирам видеть. Полминуты они спускались по вертикальной металлической лестнице, пока не очутились в тоннеле, освещенном редкими факелами. фисан вынул один из гнезда и, высоко держа над головой, пошел вперед. Вейдель ощущал запах плесени и сырой земли. Воздух был затхлым, и факел потрескивал, грозясь погаснуть. Тени, которые отбрасывали вампиры, метались по стенам, полу и потолку. Вампиры шли около четверти часа, пока не очутились в просторном зале, стены которого были задрапированы тяжелыми темно-красными портьерами. Окон не было. На их месте висели старинные шпалеры, изображавшие сцены из книги Молоха. Пока Носферату ушли через зал, Вейдель успел разглядеть сотворение Грингфельда, клятву на крови и призвание прародителей, и еще несколько менее популярных сюжетов из истории рода вампиров. «Никогда не подумал, что идти придется так долго», — пробормотал Телон. «Здесь пространство в некотором роде свернуто», — отозвался, услышав его Фессан. «Скоро мы окажемся на месте». Он подвел Дарона, Телона и Вейделя к широкой лестнице без перил, и они начали неторопливо подниматься, пока не очутились перед массивной деревянной дверью, окованной металлическими пластинами. Здесь было светло. В изящных лампах, тихо потрескивая, горело черное масло. В воздухе чувствовался аромат благовоний. фисан пристроил факел в свободную уключенную на стене и постучал в дверь. Через мгновение створки бесшумно распахнулись. фисан жестом пригласил своих спутников следовать за ним. Он толкнул еще одну дверь, и вампиры вошли в длинный пустой зал, у дальней стены которого стоял невысокий, задрапированный черной тканью трон. На нем сидел белокурый мальчик, одетый в облегающий серый костюм, с бледным серьезным лицом и пронзительно холодными голубыми глазами. Глава девятая. Вейдель остановился в недоумении. Он сразу понял, что перед ним Молох, податель жизни, великий кровавый, но в голове у него не укладывалось, что бог оказался мальчиком. Конечно, он мог избрать любое обличие, но почему выбрал именно это, чтобы явиться пред ними? Почему не предпочел поразить образом гигантского огненного чудовища, внушающего ужас и трепет? Вампир смотрел на мальчика, забыв пасть на колени или как-то еще выразить покорность, а мальчик вдруг улыбнулся холодной улыбкой, обнажив белоснежные ровные зубы, и, поднявшись, начал спускаться с трона. «Приветствую тебя, Вейдель Арра Грингфельд!» Проговорил он, и его голос оказался на удивление мелодичным и вовсе не походил на глаз Бога, повергающий в священный трепет и заставляющий простираться ниц. Вейдель, наконец, очнулся и поспешно опустился на одно колено, склонив голову. «Прости меня, великий, что я...» «Вижу, ты удивлен», — перебил мальчик, подходя и останавливаясь в шагах в трех от вампиров. «Не ожидал увидеть такого тщедушного мальца?» Думал найти здесь огнедышащего монстра с кривыми когтями, чешуей и змеями вместо волос?» Вейдель не знал, что ответить, и потому молчал, чувствуя, что должен оправдаться и спросить прощения, заверить в бесконечной преданности, но ничто не шло на ум, не облекалось в слова. «Я знаю, что ты верно служил мне», — продолжал Молох, оставаясь неподвижным и устремив глаза на склоненную голову своего слуги. «И знаю о твоей утрате». Но такова жизнь, и даже бессмертные не избавлены от несчастья. Боги даруют величие, но не управляют судьбой. Я не всемогущ и не верну тебе жену. Я не хочу, чтобы ты заблуждался. Я твой создатель, я подарил тебе и ей бессмертие, власть, все, что у вас есть и было, но сохранить эти дары было только в ваших силах. Я слишком занят, чтобы следить за судьбой каждого из своих слуг. Кроме того, кровавый жесток. Он требует повиновения и исполнения его воли, не тратит время на заботу о своих слугах, ибо не он служит, но ему. Запомни это, князь!» Голос Бога стал вдруг холодным, и Вейдель ощутил, как в зале потемнело, и со всех сторон на него надвинулся первородный ужас, безумие ледяной бездны. «Я знаю, великий!» — пролепетал Вейдель, чувствуя себя ничтожеством. — И никогда не думал роптать на тебя. Смерть Мелиссы — только моя вина и моих врагов. — Не твоих, — поправил Молох. — Наших. Моих? Бог не торопясь прошелся по комнате и снова остановился перед Носферату. — Молдония посмела покуситься на священный город и моих вассалов. Она должна быть уничтожена. Он говорил спокойно, рассудительно, и от этого делалось совсем жутко. Люди будут наказаны за дерзость и самонадеянность. Я вернулся, чтобы покарать их, и ты станешь моим орудием. Вейдель почувствовал, что Молох смотрит на него, но не смел поднять глаз. Его тело стало слабым и едва слушалось его. Казалось, захоти кровавый, и на сферату немедленно рассыплется, превратившись в пыль. «Посмотри мне в глаза», — велел Молох. Вейдель послушно поднял голову. Голубые радужки мальчика излучали холод бескрайних просторов хаоса, и черные зрачки были порталами в иной реальности, полной неведомых чудовищных созданий. «Ты отомстишь», — проговорил Молох, чуть обнажив в улыбке ровные белые зубы. «Твой враг умрет. Ничто не остановит тебя. Ни одно препятствие не окажется непреодолимым». При этих словах, несмотря на охвативший его трепет, Вейдель ощутил радость. Теперь он сможет отомстить за смерть жены. Он отыщет железного герцога и лично вырвет его сердце. При поддержке Молоха вампиры не могут проиграть. Скоро, очень скоро на голову людишек обрушится справедливое возмездие. Его мысль перебила речь Кровавого. «А теперь слушай и выжигай мои слова в сердце», — проговорил Бог, и князь Носферату почувствовал, как по его спине пробежал озноб. Было в чуть изменившемся голосе Молоха нечто, заставляющее обратиться вслух. «Отныне ты, мой пророк! Ты несешь мою волю, твоими устами говорю я. Не для тебя преград, ибо мое могущество в тебе. Ты соберешь новую армию, поведешь ее против моих врагов. Они падут, и слава Бальгона не просто воссияет, а слепит весь мир». «Ты воцаришься на троне, и многие народы будут простираться перед тобой. Но ты должен помнить, кто ты и зачем живешь!» Молок замолчал, пристально глядя на Вейделя. «Моя жизнь в служении тебе великий!» — ответил Вейдель, опуская глаза. Его била дрожь. Никогда он не смел даже мечтать стать пророком кровавого. Вернулось ощущение подступившей бездны, но на этот раз к нему примешивалось чувство воодушевления. В хаосе было нечто величественное, не поддающееся пониманию. Казалось, вселенная расширяется до невообразимых пределов, и повсюду открываются миллионы холодных, безжалостных глаз существ, родившихся еще до начала времен. Молох внимательно смотрел на своего слугу, затем удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Я знал, что ты так ответишь. Поэтому и выбрал тебя. У тебя будут паладины. Ты сам выберешь их, пятерых достойных». Вы создадите новую армию, невиданную и непобедимую, и встанете во главе ее. А теперь ступай, у тебя много дел. дорон объяснит остальное, он уже давно служит мне. Бог повернулся и пошел к трону, прямой как струна. От него исходила сила, которой не существовало названия. Он был рожден, чтобы повелевать, и не сомневался, что любой смертный или бессмертный подчинится его приказу. Вейдель поднялся и взглянул ему вслед. Да, такому господину хотелось служить, быть его оружием, его пророком. Он казался совершенством, неповторимым, непобедимым, всезнающим и всемогущим. Слабость отступила, в зале посветлела. Вейдель поклонился удалявшемуся богу и вместе с остальными вампирами вышел из зала. Ступая по гулким коридорам Келтыбруна, Вейдель постепенно осознавал свое ничтожество в сравнении с Богом, и, наконец, отчетливая мысль озарила его сознание, подобно откровению. Служить молоху счастья быть его рабом наслаждения, разделить его величие – смысл жизни. Глава 10. Король Мирон умирал. Трагедия случилась внезапно, как и все, что меняет историю, ведет к событиям, удостаивающимся место в летописях, преданиях и легендах. Никто не знал, какой недуг поразил монарха Молдонией, и личный лекарь его величества из последних сил старался не говорить прямо об очевидном и неизбежном. Мирону оставались считанные дни. Денно и ночно у дверей лежавшего в беспамятстве монарха дежурила стража из числа личной гвардии короля. Только принц Мархак, первый советник лорд Вилли, лекарь могли навещать его беспрепятственно. Остальным требовались верительные грамоты, подписанные принцем. Мархак сидел возле постели отца, задумчиво оперев голову на ладонь. Пора было подумать о коронации. Трон не должен пустовать ни единого мига. Особенно теперь, когда железный герцог стал настоящим героем Молдонии. Этого чужеземного выскочку следовало бы выслать из страны или вообще прикончить, что и пытался сделать в свое время принц, подослав к нему убийц. Словно чувствовал, что ему еще придется столкнуться с этим человеком когда ничего не вышло, но это не значит, что нужно смириться и терпеть его присутствие, которое становится просто опасным. И теперь Мархак из-под лоби глядел на сидевшую неподалеку лорда Вилля, пытаясь понять, на чьей стороне этот маленький человечек с неуловимым взглядом и непроницаемым лицом. Ему требовалось обсудить с кем-нибудь создавшееся положение, но мог ли он доверять хоть одному человеку в этом большом неприветливом дворце? Принц Мархак пошевелился, переменил позу и обвел глазами спальню. Плотные шторы закрывали высокое окно, на стенах висели потемневшие от времени шпалеры. Все, казалось, дышало смертью и тлением. Запах лекарств, стоявших тут же на низеньком столике, усиливал ощущение безысходности и обреченности. «Да, он должен стать королем и взойти на трон законным порядком». Герцога Элла нельзя казнить, но можно отправить в одну из дальних крепостей и приказать надежным людям присматривать за ним. Кто знает, может, честолюбивый полководец, оскорбленный подобным жестом, покинет Молдонию. Но в главе вертелась и другая мысль, что если эл не захочет покориться и прозябать в глуши, а вместо этого решится на мятеж, пойдет ли за ним армия, поднимет ли народ руку на законного наследника трона? Мархак не знал ответа на эти вопросы и оттого сильнее сжимал руки и нервно кусал губы. Наконец, накануне смерти короля, он решил отправить Железного Герцога в замок на границе с Казантаром, отдалённым государством на северо-востоке Молдонии. Вызвав писца, он продиктовал ему приказ, но потом выхватил бумагу, пробежал глазами, яростно скомкал и бросил. «После!» — раздражённо крикнул он отпуская писца жестом и жалея, что поведал свой план первому встречному. Теперь, конечно, весть о почетном изгнании дойдет до герцога Элла. У принца промелькнула мысль приказать стражникам догнать писца и посадить в темницу до тех пор, пока не настанет время вручить герцогу приказ о новом назначении, но затем махнул рукой и опустился в глубокое кресло. Ему было ясно, что авторитет железного герцога слишком силен, чтобы противостоять ему в открытую. Нет, здесь следовало вести тонкую игру. Для начала неплохо бы подделать несколько документов, свидетельствующих о связи полководца с вампирами, а в этом Мархак не сомневался, и придать их гласности. А затем можно организовать процесс по обвинению в государственной измене. Это всегда несложно подстроить, а оправдаться слишком трудно. Потом публичная казнь. Или наоборот, сделать все тихо, без лишней огласки, чтобы не вызывать в народе недовольство. Реакция черни бывает порой непредсказуема. Принц Мархак задумался, перебирая на груди тяжелые золотые цепи. Глава одиннадцатая. Величественная процессия двигалось по затянутым черными тканями улицам Елгаада. Толпы народа заполнили каждый фут мостовой площадей, горожане стояли и сидели на крышах, высовывались из окон. Их лица были печальны, многие плакали. Голоса сливались с воем трупов фанфар, с ним оружия и хрипом лошадей. хранили короля Мирона, короля Освободителя. Большой гроб, формы повторявшей фигуры лицо монарха, везли на колеснице запряженной четверкой валов. Щерога по случаю торжества были покрыты позолотой и украшены бронзовыми кольцами. По обе стороны гроба шагали гвардейцы, облаченные в траурные одежды. Они несли на плечах обнаженные мечи, непокрытые головы были склонены в знак скорби. Ветер трепал их длинные волосы. За ними следовал окруженный свитый принц Мархак. Лицо его не выражало ничего, как если бы происходящее не имело к нему никакого отношения. Далее тянулись ближайшие придворные, в том числе герцог Эл, возвышавшись над всеми подобно скале. Изредка принцу хотелось обернуться и взглянуть в ненавистное лицо полководца, чтобы попытаться прочесть мысли своего соперника. А именно так и следовало расценивать на данный момент народного героя. Но он понимал, что делать этого ни в коем случае нельзя. Во-первых, будет нарушен этикет, а во-вторых, так он выдаст железному герцогу свою неуверенность. В конце концов, думал принц, что он может сделать? Коронация назначена на послезавтра, сейчас же я считаюсь регентом, так что власть в моих руках. Армия не пойдет без причины на военный переворот, не поднимет руку на законного наследника. Но у проклятого герцога есть и время. Два дня — это немало для столь энергичного человека, как он. Нужно сейчас же обезвредить, его выслать из столицы, показать, у кого власть, а потом сфабриковать обвинения в измене, найти доказательства. Все это не займет много времени. После похорон Эл сидел в своей комнате и перечитывал список возможных претендентов на трон. Он помнил о предложении лорда Вилли и не переставал думать о том, кого аристократы хотят посадить на место Мирона. Конечно, для Молдонии было бы лучше, чтобы к власти пришел законный правитель Мархак, но у железного герцога имели свои планы на королевство. У него было одно дело, для которого требовалась армия, и он уже почти получил то, что хотел. Раздался стук в дверь. «Вам послание из дворца, мой господин». Вошедший слуга почтительно склонился, протягивая Эллу запечатанный красным сургучом свиток. «Только что принесли?» «Да, мой господин, королевский гонец». Элл ломал печать и быстро пробежал, глазами написанное. Принц Мархак приглашал его на поздний ужин, чтобы обсудить некие дела чрезвычайной важности. «Что-то он быстро», — пробормотал Элл, — «мог бы потерпеть до коронации». «Что ж», — взглянув на слугу, он жестом отпустил его. Когда дверь закрылась, Элл сел в кресло возле зарешочного окна и, глядя на башни королевского дворца, задумался. Было очевидно, что принц хочет от него избавиться, но демоноборец полагал, что Мархак сначала постарается прочно укрепиться на троне, а затем уже покажет зубы. Но молодому наследнику короны не терпелось. Настоящий политик должен уметь выжидать, пока не настанет идеальный момент для осуществления его плана, и тогда сделать решающий ход, не оставляющий противникам ни единого шанса. Впрочем, обладать способностью действовать, мгновенно ориентируясь в неожиданно изменяющейся ситуации, тоже необходимо. мысль Элла прервала робкий стук в дверь. камердинер заглянул в комнату и взволнован прошептал. «Господин, к вам посетитель!» «То?» «Не знаю, одет в длинный плащ на лице капюшон. Говорит, у него к вам срочное дело. Позвать телохранителей!» Элла помедлил мгновение, прежде чем принять решение. Это мог быть подосланный убийца, очень в духе принца Мархака. — Пусть войдет, — распорядился демоноборец, поднимаясь и вставаясь за кресло, чтобы между ним и гостем была хоть какая-то преграда. Не нужна охраны. Диодор коротко поклонился и исчез, а через несколько минут в комнату вошел незнакомец. Эл сразу узнал фигуру первого королевского советника. — Семнадцать лун, — сказал тот негромко, останавливаясь у порога. «Проходите, лорд Виль», — предложил Эл, — «располагайтесь». Он указал на широкий диван. «Вы меня узнали?» Царедворец откинул капюшон. Лицо его казалось изможденным, глаза лихорадочно горели. Почти безумный взгляд вперился в переносицу некроманта и, казалось, стремился прожечь череп герцога насквозь. «Что привело вас ко мне?» — поинтересовался Эл. «Хотите вина?» Лорд Виль нетерпеливо отмахнулся и заговорил. Час пробил, господин герцог. Король мертв, а коронация еще не состоялась. Пришла пора выполнить наш с вами договор. Сегодня ночью мы ворвемся во дворец, пленим принца Мархак и обвиним его в сговоре с вампирами. У нас все готово. Мы предъявим документы, изобличающие его, а затем будем судить и либо казним, либо приговорим к вечному изгнанию. Верные нашим идеям люди вооружены и ждут сигнала. Но вести их должны вы, народный герой, спаситель Отечества, верный долгу, чести и справедливости. Потом мы передадим власть нужному нам человеку, а вы получите земли от кадратских горда Казантара. Это огромное богатство. Кроме того, за вами останется должность верховного главнокомандующего с правом военного регенства во время войны». Лорд Виль замолчал, выжидающий, глядя на герцога. Глава 12 «Сегодня я приглашен к принцу Мархаку на ужин», ответил Эл, помолчав. Вероятно, он захочет так или иначе избавиться от меня. Отказаться нельзя, это может вызвать подозрение и заставить его действовать более решительно. Мне бы не хотелось быть обвиненным в государственной измене, например. Если гвардия осадит мой замок, я буду лишен свободы действий, а тогда принц беспрепятственно сможет клеветать на меня. «А сколько ужин?» — спросил лорд Виль, нахмурившись и что-то обдумывая. «Половине девятого. Время, как видите, позднее». Мы хотели занять дворец в два часа ночи, но наши люди будут поблизости на непредвиденный случай Я сам и другие, имеющие свободный доступ в замок, постараемся не упускать вас из виду. Скажите, лорд Виль, зачем вам непременно нужно, чтобы я принял участие в вашем заговоре? Не проще ли позволить принцу Мархаку избавиться от меня, а затем расквитаться с ним? Первый советник покачал головой. «У нас нет времени», — сказал он честно. «Мы не можем позволить ему корноваться Кроме того, за вами армия, господин герцог. А без солдат переворотов не бывает». «Хорошо, думаю, мы договорились», — Элл коротко кивнул. «После ужина я жду вас здесь. Вы расскажете обо всем подробнее. Сколько у нас людей, насколько хорошо они владеют оружием, где вы их расположили и так далее. И еще мне все-таки хотелось бы знать, кто займет трон Молдонии». — В свое время, — отозвался лорд Виль, направляясь к двери, — не беспокойтесь, это человек королевской крови, достаточно сильно энергичный, чтобы снискать для Молдонии ту славу, которую она заслуживает. С этими словами первый советник накинул капюшон и вышел. Демоноборец некоторое время стоял неподвижно, а затем стукнул кулаком по спинке кресла и быстро пересек комнату. Выглянув в коридор, он увидел в одном его конце охранников, те, как всегда, были на посту эл прикрыл за собой дверь и направился в лабораторию. Проходя мимо телохранителей он знаком велел им следовать за ним. Оказавшись в башне, герцог заперся и некоторое время рылся в большом, окованном железными полосами сундуке. Наконец он вытащил длинную медную трубу, суживающуюся с одного конца, и бережно водрузил ее на стол. Потом на свет появилась металлическая тренога с хитроумным креплением и небольшая шкатулка. Эл установил трубу на треногу, подрегулировал зажимы и занялся шкатулкой. Подняв крышку, он вытащил несколько завернутых в вощенную бумагу стекол. Некоторые были выгнуты с одной стороны, а некоторые — с двух. Демоноборец разложил их на столе и принялся аккуратно протирать. Затем он начал устанавливать линзы в трубу. Это заняло около четверти часа. Когда все было готово, Эл подошел к стене и отворил замаскированное окно о существовании которого знал только он. Затем демоноборец поднёс устройство к отверстию и направил трубу широким концом вверх. Прильнув к узкому, он некоторое время регулировал угол наклона, а затем принялся окрутить кольца, установленные в тех местах, где располагались стёкла. Так прошло около четверти часа. Наконец Элл распрямился и задумчиво потёр подбородок. «Хмм», — проговорил он мрачно, — «значит, всё-таки успели». Он вернулся к столу и оперся об него обеими руками. На лице у герцога было выражение крайней досады. «Проклятие!» — вырвалось у него. «А я уж надеялся, что армия мне не понадобится!» Элл вошел в трапезную Королевского дворца один. Оба его телохранителя остались у дверей. Там, где прежде восседал тучный Мирон, теперь сидел в непринужденной позе принц Мархак. На нем были алые мантии, отороченные горностаем, черные костюмы, мягкие щегольские сапоги. На голове красовался небрежно надетая круглый шапочка с плоским верхом, расшитая гарусом. На груди сверкали массивные цепи с крупными медальонами. При появлении герцог он поднялся и сделал два шага навстречу. Большая честь, оказываемая только особым королевской крови и самым приближенным придворным. «Приветствую, господин герцог!» проговорил принц, стараясь улыбнуться как можно приветливей. Однако от Эл не укрылось напряжение, владевшее собеседником. Я пригласил вас отужинать в столь поздний час, ибо с северо-восточной границы получены тревожные известия. "Какие, мой принц?" проскрипел Эл. "На крепость Армагор совершено нападение. Его удалось отразить, но кто знает, как будут развиваться события. Возможно, король Казантара решил развязать с Молдонией войну". «Вам следует незамедлительно отправиться в Армагор защитить наши границы». Принц Мархак вынул из кармана свиток и, протянув его, Эллу добавил. «Это приказ о назначении вас наместником северо-восточных земель от...» «Боюсь, не могу принять этой милости», перебил Эл. «Я останусь здесь». На миг принц побледнел, а затем краска бросилась ему в лицо, и он, срывающимся от злобы голосом, заорал. «Стража!» Тотчас в трапезный зал влетел десятка три солдата, одетых в кольчуге, хорошо вооруженных. Они явно были неподалеку, ожидая сигнала принца. Наверное, Мархак был готов к неповиновению. «Взять его!» – Мархак ткнул в сторону эла пальцем. Часть стражников с угрозой подняли арбалеты, другие двинулись на некроманта. Тот спокойно наблюдал за тем, как лезвие острия алебард приближаются к нему, а затем молниеносно выхватил меч и бросился к принцу. Пропели спущенные тетивы, несколько бельтов ударилось в стену, пронзив роскошные шпалеры. Эл схватил принца за горло одной рукой, а другой приставил к подбородку наследника острие меча. «Не двигаться!» — велел он солдатам. «Подчиняйтесь!» — прохрипел Мархак, не пытаясь освободиться. Слишком хорошо ему была известна решительность железного герцога. Эл крикнул, и назов вошли его телохранители. Увидев своего господина окруженным стражей, они выхватили мечи, но некромант приказал им не торопиться. — Приведите мою гвардию, — распорядился он. — Пусть займут дворец. — Да, мой господин. Два телохранителя поклонились и вышли, оставив двери открытыми. — Все останутся там, где стоят, — сказал Эл. — Никто не выйдет из этого зала, пока я не разрешу. Давайте-ка присядем, принц. С этими словами он увлек Мархака к почетному месту во главе стола. Усадив его, сам он встал рядом, недвусмысленно приложив лезвие меча к шее наследника. «Ты будешь казнен!» — прошипел Мархак. Голос принца срывался, отдушивший его злобы. Эл не ответил. В зале царило молчание до тех пор, пока на пороге не появился лорд Виль в окружении ближайших советников и придворных. Некоторые из них выглядели возбужденными, другие — напуганными. Следом за ними шли вооруженные люди в масках. «Принц Мархак?» — возгласил лорд Виль, проходя на середину зала, не обращая внимания на стражников. — Я обвиняю вас в сговоре с вампирами и государственной измене. Именем народа Молдонии вы арестованы будьте припровождены в темницу, где останетесь до дня суда. — Предатель, вы оба будете казнены! — Мархак презрительно плюнул в сторону первого советника. — Взять его, — распорядился лорд Виль. — Не так быстро, — остановил его Эл. «Вы вмешались в мою игру, так что, если хотите остаться, занимайте места в зрительном зале!» «Герцог Эл», — Виль гордо вскинул голову, — «мы благодарны?» В это время в зал, гремя оружием и доспехами, ворвались телохранитель некромантов во главе с Ольгердом. «Ваши люди занимают дворец», — доложил начальник личной личный гвардела. «Мы заперли ворота и выставили караулу всех входов и выходов. Наши часовые на башнях и на крыше». «Прикажите своим воинам разоружиться!» — велел демоноборец, обращаясь к Мархаку. Тот упрямо молчал. «Я могу вас убить!» — предупредил Эл принца. «Чего ж ты ждешь, предатель?» — процедил принц с откровенной ненавистью. «Действуйте!» — приказал Эл, выжидающе глядевшему на него Ольгерду. Телохранители двинулись на стражников. Те попятились, но подняли оружие, приготовившись защищаться. «На чьей вы стороне?» окликнул эл лорд де прикажите своим людям вступить в бой мы на стороне закона отозвался тот помедлив затем кивнул воину в масках и те бросились на стражников последние спустили тетивы несколько бельтов ударились в доспехи пробив прочный панцирь насквозь на таком расстоянии это было неизбежно